Глава 22. От легкого морозца под копытами лошадей похрустывал снег. В воздухе висела белая пелена, наполненная крохотными ледяными искорками. Ветви деревьев стали колючими от инея. Лучшей погоды для зимней верховой прогулки нельзя и представить. Обширный городской парк тянулся вдоль реки. Реймонд и Амелия подъехали к боковым воротам. Привратник закрыл за ними ажурные створки, искрящиеся острыми иглами иния, и запер на засов. Амелия удивленно оглянулась на Реймонда. «Я арендовал парк на день», — пояснил ей бар. «Не хочу, чтобы под копыта наших лошадей попала какая-нибудь нянька-ротозейка с коляской». «В парке никого, кроме нас, не будет», — удивилась Амелия. «Будет обслуга. Должны же мы пообедать и отдохнуть». Он не мог оторвать глаз от Амелии. Она отлично держалась в седле, сидела верхом по-мужски. уверенно и свободно. Реймонд предложил девушке дамское седло, но Амелия отказалась. Сказал отец, учил ее ездить именно так. Она очень гордится отцом, вспоминает о нем с теплотой. И каждый раз по ее лицу пробегает тень печали. Очевидно, они были очень дружны. Короткая черная шубка, оттороченная соболем, подчеркивала узкую талию девушки. Укороченная юбка амазонки открывала стройные ножки, обтянутые лосинами. все таки у модистки безукоризненный вкус. Высокие сапоги до колен с серебристыми шпорами притягивали взгляд Рэймонда к ножкам Амелии как магнитом. Руфус прав, эта девушка — неограниченный алмаз. «Догоняйте!» — задорно крикнула Амелия, пришпоривая коня. Белоснежный газовый шарф на цилиндре Амелии взметнулся вверх, закружился вокруг девушки и смешался со снежной пылью, вырвавшейся из-под копыта ее серого скакуна. «Осторожней!» — только и успел крикнуть ей вдогонку Реймонд. Но девушка уже не слышала его. Бар пустил коня галопом и не сразу смог догнать Амелию. Она не просто отлично держалась в седле, она была великолепна. Смогла сразу найти общий язык с конем, слилась с ним и теперь неслась вперед, словно птица. Да подождите вы! Бар наконец догнал девушку. Она осадила коня. Не догнали! рассмеялась Амелия. Догнал, но не сразу, признал Рэмон. «Вы отличная наездница!» «Знаю!» Щеки девушки раскраснелись от скачки и от легкого мороза. «Вы тоже хорошо держитесь в седле!» Склонила она голову на бок и улыбнулась, обнажая ряд ровных и жемчужных зубов. «Благодарю!» — в тон ей ответил Рэймонд. Он пустил своего вороного рядом с конем Амелии. «Ваша похвала греет мое сердце!» «Здесь есть манеж, насколько я знаю, а зимой он открыт?» «Его подготовили для нас». «Вы настоящий волшебник!» — восхитилась девушка. «Я так давно не брала препятствия!» «Тогда вперед. «Теперь вы догоняете!» реймонд не стал сильно гнать Воронова. все таки Амелия не сможет догнать его, если он захочет оторваться». «Вы поддавались?» Амелия догнала Барра. «Я видела. Вы жульничали». «Совсем немного. Иначе будет неинтересно». Они доехали до манежа. Амелия пустила коня по кругу, изучая препятствия. Ее конь легко взял их. — А выше можно? — спросила девушка. Ремонт дал знак служителю манежа. Тот переставил брусья, и снова Амелия умело вела коня к препятствиям. Бар залюбовался ею. Удивительная девушка, такая смелая и такая добрая. Перед последним препятствием конь Милли резко остановился и дернулся в сторону. Девушка не удержалась в седле и свалилась на землю. Рэймонд соскочил с коня, но не успел помочь ей встать. — Какая я растяпа! — досадливо пробормотала она, порывисто поднимаясь и отряхивая снег, смешанный с песком. — Прости, друг, — потрепала на коня по холке. — Это моя ошибка. — Хороший, умный, добрый! — гладила она коня. Тот фыркал и косил на нее бездонным лиловым глазом. Не ушиблись? Рэймонд коснулся локтя девушки. Нет, вот коня напугала. Вздохнула она. Думаю, самое время отдохнуть и нам, и лошадям. Реймонд подозвал служителей и приказал отвезти коней под навес. Он взял Амелию под руку. Вообще-то ему хотелось обнять ее за талию. Возможно, девушка ушиблась при падении, ей тяжело идти. Но он не решился. Амели это вряд ли понравится, тем более она даже не хромала. Похоже, и правда отделалась легким испугом. Они дошли по узкой извилистой дорожке до павильона. Полукруглый прозрачный купол покоился на мраморных колоннах. Его венчал золотой шпиль с флюгером. Большие окна с цветными стеклами придавали павильону легкость и изящество. По мраморным ступеням поднялись к дверям. Важный привратник с поклоном отворил их. Приятное тепло окутало словно домашним пледом. Амелия сбросила шубку и огляделась. Я не знала, что в парке есть такие павильоны. Я гуляла только по центральной аллее, вглубь не заходила. Как же тут красиво! Восхитилась девушка. Из-под купола свешивалась начищенная до блеска бронзовая люстра. Под ней расположился небольшой круглый стол, накрытый на двоих. Поблескивали хрустали, серебряные приборы. Матово светился фарфор. Невесомые светло-голубые шелковые шторы причудливо задрапированы у окон. В мраморном полу отражается свет морозного дня. «Прошу вас», — бар подвел к столу Амелию. Она неуверенно опустилась в кресло, продолжая восхищенно смотреть по сторонам. Расторопный лакей подал блюдо, наполнил бокалы искристым шампанским. Бар нетерпеливо отпустил его. Откуда-то сверху полилась тихая нежная музыка. «Квартет императорского театра», — ответил на немой вопрос Бар. «Они прекрасно дополнят нашу трапезу». «Я попала в настоящую сказку», — выдохнула Амелия. Рэмон сделал пас рукой, и вокруг Амелии в замысловатом танце запархали полупрозрачные бабочки. Что это? Глаза девушки сияли восторгом. «Немного магии. Не переживайте, не боевой. Все в рамках закона. Рассмеялся бар. Он поднял бокал. Позвольте выпить за ваши волшебные руки и ваш талант врача. После ваших мазей у меня не осталось и следа от ожога. Вы очень добры. Смутилась девушка. «Не буду отрицать», — скромно согласился Рэймонд, касаясь бокалом бокала девушки. «Что есть, то есть. Порой я сама доброта, а порой...» «Уверен, вы уже поняли, какой у меня скверный характер». «Ничего подобного», — Амелия пригубила игристый напиток и поставила бокал на стол. «Покажите вашу руку», — потребовала она. Такому требованию Рэймонд сопротивляться не собирался. Он покорно протянул ей ладонь. «Все-таки след остался», — погладила она кончиками пальцев руку Барра. «Только не лгите. Не болит?» «Нет, клянусь, все отлично». «У меня получаются неплохие мази», — она снова погладила кожу на руке Реймонда. «Вот тут надо будет еще обработать. Даже бинтовать не надо, просто вечером намазать и все. Может, не один раз, а два или три, и рубца не будет заметно». Раймонд сжал пальчики Амелии. Погладил ее серебристо-розовые ноготки. Она замерла. Ему нравилось, когда девушка вот так замирала. Амелия тихонько попыталась освободить руку, он сжал ее крепче. «Не надо», — тихо попросила девушка, покраснев до корней волос. «Почему?» Также тихо спросил Реймонд. Еще немного, и он также покраснеет, как девица. Что с ним происходит? Просто не надо и все. Пальчики Амелии выскользнули из его руки. Пожалуйста, не делайте так больше. Не буду, раз вам неприятно, напустил голову Реймонд. Нет, как раз наоборот, поспешно произнесла Амелия. Он поднял на нее взгляд. Девушка была смущена и не смотрела на него. «Со мной что-то странное происходит», — призналась она. «Я боюсь наделать глупости, вы не поймете». «Со мной тоже происходит что-то странное. Так что я вас отлично понимаю. Обещаю, мы не наделаем глупостей». «Вы не уволите меня?» Подняла на Реймонда растерянный взгляд Амелия. «За что?» — невольно рассмеялся он. — Вы просто прелесть. Даже не представляете, какая вы необыкновенная девушка. — Нет, разумеется, я вас не уволю. — Спасибо. Амелия все еще была смущена. — Я такая глупая. Я все делаю и говорю не в попад. Вот и сейчас тоже. — Все вы делаете правильно. — Давайте есть жаркое. Оно может остыть, а соус из красного вина и грибов хорош только пока теплый. Наслаждайтесь кулинарным искусством повара. «Его приглашают даже ко двору императора». «Очень вкусно!» — Амелия отправила в рот кусочек жаркого и благодарно посмотрела на Рэймонда. Они понимали друг друга с полуслова. Такого у Рэймонда еще никогда не было и ни с кем из женщин не было. Рофус прав. Амелия очень милая. И ничего в этом слове плохого нет.